Чеченцы с Шамилем с высот от Белготоя обстреливали русский лагерь, и Воронцов на следующий день послал генерала Лабынцева их с высот сбить. Дал ему шесть или семь батальонов. Лабынцев, бывший командир кабардинского полка, Воронцову сказал неприязненно, «Что вы, ваше сиятельство, дали мне эту кучу милиции? Позвольте мне взять батальон или два кабардинского полка» это будет вернее. Воронцов, как всегда, улыбался, только губы у него дрожали, что бывало в сильном раздражении. Глубокий и крутой овраг отделял Дарго от Белготоя. Прошлый раз, когда Вильяминов переходил его, полевые орудия пришлось спускать в него, сняв спиритка и затормозив крючковатыми срубами, к которым они были прикреплены Канатами за лафетный хобот, и Лабынцев с собой орудий не взял. Бою предшествовала разведка, и в наградных приказах мы находим, что хорунжий Донского полка номер 53, Василий Свешников, награждается орденом Святой Анны Четвертой степени с надписью За храбрость, за отличие, оказанное в деле с неприятелем 7 июля 1845 года во время произведенной рекогносцировки по левому берегу реки Аксай при Дарго. За эту же рекогносцировку получили Георгиевские кресты, казак полка номер 28 Игнат Денисов и полка номер 48 Иван Расторгуев. Лабынцев, старый кавказский офицер, чеченцев с высот сбил, особенно отличился батальон навагинского полка, хутора Белготоя пожег и вернулся, потеряв полковника, подполковника и 28 солдат, до да раненых набралось 9 офицеров и 178 солдат. Вслед за ним на высоты по левому берегу Аксая, прозванной русскими артиллерийской слободкой, потихоньку вернулись чеченцы. С самого шестого числа Конница их длинными вереницами тянулась по окрестным горам, обволакивая Дарго со всех сторон. А в лесу, в сторону Анди, безумолку стучали топоры, и с шумом и треском падали вековые чинары. Это Шамиль перекрывал Воронцову обратную дорогу. 8 июля русские хоронили своих убитых, служили молебен и панихиду. Цель экспедиции формально была достигнута. Что делать дальше, никто не знал. Солдаты из подваль скашивали поля, вырубали сады, разоряли уцелевшие сакли. Сам аул Дарго со своими маисовыми посевами лежал на берегу ручья в продолговатой котловине, окруженной со всех сторон горными лесистыми хребтами. Местность живописная, но опасная. Отовсюду простреливается. Погода ухудшилась. Пошел дождь со снегом. Сгоревший, разрушенный аул никакого укрытия не давал. Солдаты рыли ямки и по три человека грелись в них, укрывшись шинелями. Воронцов хотел строить в Дарго крепость, велел делать рогатки и рыть ров. Но все решили, что это несерьезно. С октября, как только снег выпадет, связь с Дагестаном прервется, а до Грозной лиса и лиса. Силы ограничены. Батальоны слабой численностью, четыре сотни линейцев и девять сотен конной милиции сохранились лучше, но надолго ли их по такой местности хватит? Удерживать развалины Дарго и вести беспрерывные перестрелки с раившимся вокруг чеченцами, постепенно потерять поодиночке весь отряд. Траву косить. Драка. Дров для костра нарубить. Драка. Лошадей напоить. Полубатальон в прикрытие посылать, иначе перестреляют лошадей или отгонят. Везде горы, везде лес. А чеченцы злы и неутомимы в драке. Возвращаться назад через Андию в Дагестан, означало признать бессмысленность экспедиции, а чеченцы расценили бы это как великую победу. Оставалось идти на север к крепости герзе и делать вид, что все так и задумано. Но и прорыв на север казался делом нелегким. Местность лесистая, густонаселенная, но русским мало знакомая, а идти шесть-семь больших переходов. Боеприпасов же после жестоких боев не доставало, продовольствие заканчивалось. Раненых и больных много, и предвиделось еще больше. Солдаты жадно ели незрелую кукурузу и запивали ее горной водой. Так что лазарет был уже битком набит. Провианты-боеприпасы остались по ту сторону перевала. Транспорт с ними следовал Ванди из Тимир-Ханшуры и должен был прийти в Дарго 9 или 10 июля. Но на то, что он пройдет через перевал и лес, кишащий чеченцами, воронцов не надеялся. Велиминов, бравший Дарго 13 лет назад, через этот лес в Вандию идти отказался. В эту трущобу я не полезу. Отразнить их незачем. И воронцов решил сформировать колонну и двинуть ее навстречу ожидаемому транспорту. В нее вошли шесть батальонов, часть конницы и четыре орудия. Едва не половина отряда. Возглавил колонну генерал Клюки фон Клюгенау. Торнау, сам родной племянник корпусного командира Нейтгарта, дал в своих воспоминаниях характеристику главным действующим лицам грядущего похода. Клюки фон Клюгенау он описал как «храброго генерала, у которого сердце было крепкое, а голова, к сожалению, не столь же крепко организована». Еще более едкую характеристику он дал генералу Пассыку, которому предстояло возглавить авангард колонны. Клуке фон Клуганау, отменно храбрый, но дальновидностью скудно одаренный генерал, не имел привычки портить свое здоровье трудом головоломных размышлений. В ту эпоху, в 1843 году, думал, распоряжался и писал за него подполковник Пассек, занимавший при нем должность начальника штаба. Поэтому все, что писалось от имени Клука, надлежало считать не произведением его генеральского ума, а пасыково-пламенного воображения. Сам же пасык, на миг прослывший удивительным героем, ближе приглядевшись к его делам и мыслям, оказывался не более как храбрец, для которого главную задачу жизни было восторгаться, скакать, стрелять и рубиться, отнюдь не думая о том, что могло выйти из такой стрельбы и рубки. Умел он также писать красноречиво, по справедливости сказать, не совершенно согласно с законами логики. Да не в этом беда. А главная беда заключалась в том, что он военного дела не знал и не понимал. Все его даже самые удачные действия носили на себе печать крайней необдуманности. Пассека Торнау почему-то особенно не любил и писал о нем убийственно. Хотелось ему покомандовать хоть несколько недель, сколько позволит Шамиль, завязать дело, написать громкую реляцию, получить награду, а там хоть трава не расти. Как он рассчитывал, так и сбылось. А какая беда солдату от того приключилась? Стоит ли принимать в расчет? На то и солдат, чтобы ему кости ломали. Интересно, что характеристику эту дает немец и дает двум другим немцам. С 10 числа пошел дождь. Земля раскисла. Тогда же утром в горах показалась колонна из шести рот Куринского полка сопровождавшая транспорт с продовольствием. Вел я подполковник Юлинг. По условию приблизившись, он в три пополудни дал три орудийных выстрела и пустил три ракеты. Клюки фон Клюгенау получил приказ забрать с собой из Дарго раненых и больных, разместить их по два на вьючных лошадях и выступить навстречу Юлингу. Юлинга надлежало встретить по ту сторону леса, передать ему больных и раненых, от него принять сухари, боеприпасы и скот. Если невозможно будет доставить весь транспорт, нагрузить продуктами и боеприпасами солдатские ранцы и так доставить в Дарго. Отсюда и назвали солдаты экспедицию «сухарной». По ненастной погоде, скользя по глинистой почве, Сметая завалы, которыми чеченцы уже успели перегородить дорогу из Дарго-Ванди, Клюки фон Клюганау начал свой поход. Опять в авангарде пошли куринцы с двумя горными орудиями, с ними стрелки и грузинская милиция. Прочие войска следовали эшелонами, между ними везли раненых и больных и гроб с телом генерала Фока. Справа и слева – цепи егерей. Справа четвертой роты, слева третий. В арьергарде батальон с двумя горными орудиями и две сотни линейных казаков. Командовал арьергардом генерал Викторов. Кто его, жандармского офицера, удосужился поставить на самое опасное место? Бог весть. Авангард под командованием генерала Пассыка пошел тараном и с боем взял за час... 15 завалов. А затем, передохнув, еще один запиравший выход из леса. Последние взяли без выстрела одними штыками. Чеченцы расступились, пропустили пассока и на узкой горной дороге ударами с флангов разрезали отряд пополам. Арьергард под командованием генерала Викторова, оказавшись в окружении, продолжал путь вслед за пассоком и главными силами, отбиваясь во все стороны и расчищая себе дорогу. В густом лесу стрелковые пары в боковых цепях теряли друг друга из виду, и чеченцы, выскакивая как из-под земли, рубили отделившихся солдат поодиночке. Особенно привлекал чеченцев гроб фока, вернее галуны, которыми он был украшен, и которые они стремились оборвать себе на украшение. Пасек своевременно достиг поляны, на которой его ждал транспорт и отряд Юринга. Но арьергард Викторова завяз окруженный неприятелем. Линейцы, потеряв много людей и лошадей, ускакали в дорго. Сам Викторов был ранен, брошен побежавшими солдатами и добит чеченцами. Гроб Фока тоже не вынесли. Остатки арьергарда, потеряв два орудия, вышли на поляну к Пасыку и Юлингу уже в темноте. Чеченцы отстали, но весь вечер 10-го доканчивали и мучили захваченных раненых. В ночь с 10 на 11 июля Юлинг передавал колонне клюки фон на провиант, скот и боеприпасы. С запада, из лесу, доносился стук топоров и шум падающих деревьев. Чеченцы строили новые завалы, перекрывали дорогу в Дарго. А в сам Дарго ночью спустились из лесу несколько раздетых солдат Люблинского полка, которые во время боя притворились мертвыми, были обобраны чеченцами, а теперь вернулись к своим. Утром Юлинг ушел на Тимир Хан Шуру, забрав с собой раненых, а колонна Клюки фон Клюганау, отягощенная обозом и гуртом скота, стала пробиваться к Дарго. Даргинская колонна двинулась дальше, привлекая к себе все силы чеченцев и отвлекая их от транспорта с ранеными. В авангарде шел батальон Кабардинского полка. Вновь пришлось брать завал за завалом, брать штурмом, на ура, штыками. Горные пушки против вековых деревьев, сваленных поперек дороги, оказались бессильны. Били из них по завалам лишь навесным огнем. Чеченцы стащили тела русских, убитых накануне и брошенных, и устлали ими местами всю дорогу, так что временами приходилось идти в прямом смысле, трупом дважды чеченцы бросаясь в шашки разрывали колонну надвое милицию шедшую в боковой цепи перерезали рота куринского полка составлявшая противоположную цепь растянулась и тоже понесла потери авангард продолжал движение а основные силы и арьергард бросались на ура в штыки и с потерями восстанавливали связь В жестоком бою почти весь обоз был потерян. Большую часть вьюков и 300 валов чеченцы отбили. Персы, наемные погонщики, разбегались или наоборот крутились под ногами, и солдаты их под шумок кололи. В топком месте был брошен завязший мул с бочонком червонцев. Чуть дальше в подобной же топе оставили орудие, У которого оказалась перебита прислуга и все лошади. Генерал Пассок погиб. Рассказывали, что перед атакой одного из завалов он зарубил замешкавшегося знаменного унтерофицера, один бросился на чеченцев и получил в грудь в упор пулю из пистолета. Два взвода Куринского полка тело его отбили, и он якобы успел сказать. «Прощай, моя храбрая бригада!» Тело пассыка передали солдатам из основной колонны, а они оставили его где-то по дороге. Но колонна все же прорвалась через завалы и спустилась в Дарго. В самом Дарго ночью встретили пробравшегося с запиской от клюки фон Клюгенау юнкера Длашевского. Утром услышали условный сигнал три орудийных выстрела и увидели три сигнальные ракеты. Шамиль, как мог, отвлекал русских, остававшихся в Дарго. С утра на поляне за Аксаем, под горный барабан, стройно маршировала колонна в 600 человек из беглых русских солдат, и комедия эта длилась целый час. Но Воронцов правильно оценил ситуацию, и послал навстречу колонне Клюки фон Клюганау три роты кабардинского полка под командованием самих Лидерса Саигурко, командира корпуса и начальника штаба отряда. Три роты кабардинцев встретили выходивших в беспорядке из лесу пешую милицию и батальон Люблинского полка. Отступающие передали им, что в лесу дерется второй батальон кабардинского полка оставшиеся без патронов, и кабардинцы бросились в лес выручать свой батальон. Прапорщик Гейман, бывший в составе упомянутых трех рот, вспоминал, что солдаты в лесу у одного из завалов действительно дрались штыками и перебрасывались камнями. Раздетые русские трупы лежали перед завалом в несколько рядов, у большинства были распороты животы. Подошедшие на помощь роты, что называется, приняли на себя прорывающихся и отступающих и встретили осмелевших чеченцев залпами в упор. Раненый в этом вою Гейман вспоминал, как два донских казака тащили волоком в огромном лубке труп пассыка, и самого Геймана солдаты положили на такой же лубок от поваленного и ошкуренного векового дерева, Но чеченцы в очередной атаке прорвались к дороге и сбросили часть русской колонны во враг. Гейману удалось выбраться, а труп Пассака, видимо, в том овраге, и остался. Так, храбрый клюки фон Клюгенау дважды перешел с боями перевал, туда и обратно, и 11 июля вернулся в Дарго. С собой он привел остатки обоза, 40 голов скота, и два чемодана с почтой. Общие потери его колонны, два генерала, 17 офицеров, 537 солдат убиты, 32 офицера и 738 солдат ранены, три орудия оставлены неприятелю. Вместо боеприпасов и продовольствия Воронцов получил новые сотни раненых. 12 июля отряд Воронцова, Сократившийся до пяти тысяч человек и имевший более семисот раненых, приготовился к движению на Герзель-аул. Проводник Пуркей, уроженец Ауха, но житель Эндреевского аула, обещал вывести. Продовольствие раздали в роты и батальоны, в юки с офицерским имуществом и палатки сожгли. Особенно потешались, когда жгли имущество петербуржцев. Вьючных лошадей отдали подраненых. Часть конницы для этого даже спешили. Еще один немец на русской службе, граф Бенкендорф Константин Константинович, командир первого батальона Куринского-Егерского, вспоминал, как вечером перед походом Офицеры его части роскошно поужинали, после чего у него осталось в кармане четыре плитки сухого бульона, а слуги сохранили кастрюлю и рис. Учитывая сопротивление чеченцев, лежащие до Герзеля Ула 40 верст планировали пройти за 8 дней. И еще ночью перед выступлением Бенкендорф сжег свои серебряные эполеты. Эксельбанты с вензелем императора. Через лазутчиков Бельгарту в Гогатль направили приказ уходить, присоединяя оставленные гарнизоны в Шуру. Еще одиннадцать лазутчиков отправились с записками к генералу Фрейтагу в Грозную, чтоб шел на выручку. Все они благополучно дошли. Первым Юнкер Кабардинского полка Длатовской. 13 июля русские оставили Дарго и атаковали скопище чеченцев на высотах Центури. Селение Центури лежало в шести верстах за Белготоем. От Белготоя два лесистых гребня расходились под острым углом, волнообразно поднимаясь и спускаясь к нему. Единственная дорога удобная для движения обоза и артиллерии, шла по правому гребню, который обстреливался с более высокого левого. Первым через Аксай пошел генерал Беляевский с обширонцами, люблинцами и стрелками. Главные силы со всеми ранеными и оставшимися тяжестями доверили генералу Клюке-Фон-Клюгенау. Состояли они из батальонов литовского, из-за мостского полков, а раненых непосредственно доверили донскому походному атаману Хрещатицкому. Справа колонну прикрывал полковник Бибиков с навагинским полком, гурийской и тифлийской милицией. Слева – Меллер со сводным батальоном Куринского полка и теми же гурийцами. Варьергард на самое опасное место – Поставили два батальона кабардинского полка полковника Козловского и всю оставшуюся казачью конницу под командованием полковника Витовского. Возглавил арьергард Лобынцев. Как писал Торнау, в Кавказскую войну отступление было настоящим пробным камнем распорядительности, хладнокровия и находчивости начальствующего. Все горцы вообще, а чеченцы в особенности, слабо сопротивляясь при наступлении, бешено провожали наши отступающие войска, не давая им шагу сделать без драки. Четыре часа утра двинулась колонна. Варьергарде сразу же начал с собой. За Оксаем пересекли глубокий овраг, который чеченцы простреливали картечью но стреляли они сверху вниз, неумело. Картечь переносила, и очевидец сравнил ее с летящей стаей птиц, шелестящих крыльями. Лабынцев и Козловский отбились штыками и ушли за овраг перекатами. Авангард атаковал, сбил и прогнал чеченцев у Центерии и расчистил тем самым путь на Майор Туб. Убитыми за день потеряли одного офицера и пять солдат, ранеными одного офицера и четырех солдат. Ночевать остановились у развилки двух дорог на Майуртуп и на герзеляул. Урочище называлось Кичеть-Корт, курган совещания. Надеялись, что чеченцы стянут силы к Майуртупу. Русским же в ту сторону идти. Смерть. Сплошные леса, и верховья речек. 14-го, туманным утром, в 4 часа, свернули на Герзель-Аул и двинулись левым берегом Аксая на север. Справа река. Напасть трудно. Слева горы. Вдоль реки аулы и обработанные поля. Место чистое. Главная трудность — овраги с черных гор только бы дойти до Шуани, а дальше до герзеляула Ула дорога известная. Генерал Лабынцев командовал арьергардом. Пройдя пять верст, наткнулись на ул Гурдали, уже горящий. Стали обходить его и одновременно сбивать с высот вокруг чеченцев, которые мгновенно разгадали хитрость Воронцова и перекрыли ему дорогу. Миновали Гурдали, Перешли овраг, расстреливаемый из пушек, продольным огнем. Чеченцы насели, как шмели, которых легче убить, чем отогнать. Следующий и Лаюрт. Решили стать там на ночлег. Но сначала надо до этого аула дойти, а перед ним засеки и завалы. Полковник Бенкендорф с куринцами и князь Эристов с карталинской милицией стали обходить, но заблудились и вышли не на фланг к неприятелю, а вывернулись прямо с фронта на расстоянии выстрела, и Бенкендорф и эристов получили ранение. но авангарды главные силы нажали, сбили чеченцев, пошли дальше. Слева навагинский полк застрял и батальон люблинцев из «Авангарда» свернул ему на помощь. А начальника «Авангарда» не предупредили. Тот с обширонцами с единственным батальоном прорвался к Калерою и не выдержал огня, залег перед завалом. Чеченцы стали «Авангард» окружать. Главные силы поспешили на помощь. Несколько чеченских шаек прорвалось через боковые охранения, и врезались в главную колонну. Раненый Гейман вспоминал, как бритоголовые чеченцы в темно-желтых черкесках с крашенными бородами, с оружием под серебром, с шапками за поясом стали рубить раненых и сопровождавших их солдат. В общем, все это движение стало сплошным нескончаемым боем. Доходило до того, что сам Воронцов обнажал шпагу. «Будем обороняться, господа!» Но делал это с досадным спокойствием и улыбкой, которые его никогда не покидали. Его поблекшие уста сохраняли непроницаемую улыбку, писал очевидец. За день прошли 12 верст. На ночлег остановились в Иссаюрте. Подсчитали, что потеряли за день убитыми двоих офицеров и 65 солдат ранеными 14 офицеров и 158 солдат, контуженными 4 офицеров и 37 солдат. Семь человек пропали без вести. Подводя итог к тяжелейшему дню, ночью началась гроза. В тот же день, 14 июля, полковник Бельгард стал уводить батальон праксского полка и Донскую номер 1 конную артиллерийскую роту исцеление Гогатль к укреплению Мачик-Кале. Уходили с боем, с жестоким боем. Командир батареи Исаул Краснянский сам стал за занаводчика, а к двум другим орудиям стали урядник второго класса Нестор Махин и четвертого класса Андрей Кисляков. Горцы чуть ли не верхом садились на пушки, и батарейцы... Нервно сквозь зубы посмеиваясь, расстреливали их на пятнадцати шагах. Ходили потом по низовым станицам легенды. Чучма озверела. Их собьют, они кидаются. Их собьют, они кидаются. Один все летает, зеленой утиркой попах перевязал. Наши по нем два раза на картечь били. Не берет. Заговоренный. А я во что? а сотник у них догадливый бул заряжай шумит медными пятаками как вдарили так и покатился с темы отбились донская батарея командир их не гутарит должна быть первая даже между нашими русскими батареями